Покрывавший его коричневый софьян, фортепиано, кровать, кресло, причудливо выцветшие от времени обои, мебель. Все они стали одушевленными, смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего. Столько раз изливал я им душу, глядя на них. Часто, водя глазами по покоробившейся резьбе,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 В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям, с тех пор более не пробуждавшимся. «Ты один, один, милый мой Эмиль»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 Первые десять месяцев моего заключения я влачил ту убогую и одинокую жизнь, какую я тебе описал. Диагенствовал, то есть вел образ жизни по примеру древнегреческого философа Диогена около 404-323 годы до нашей эры который, согласно преданиям, отказался от всех земных благ и жил в бочке, довольствуясь лишь самым необходимым для поддержания существования. Диоген утверждал, что такой образ жизни будто бы способствует ясности ума и спокойствию духа, необходимым для мыслителя».